Глава 4. В новую звездную систему, которая не была хоть как-то нормально названа, лишь имела индекс в связи со своей непопулярностью, мы прибыли в итоге на следующие сутки. Времени у нас было полно. Нас больше никто и ничем не регламентировал. Никто никуда не торопил. Могли себе позволить. Сами себе хозяева. Из сверхсветового режима мы вышли примерно за несколько астрономических единиц до границы системы. И включили режим маскировки. На нашей стороне внезапность. Пираты думают, что они хозяева жизни, раз за них никто не взялся. Вот только не в этот раз. Везение их закончилось, как истек год нашего томительного ожидания. Хоть мы 9 месяцев и спали, временами улучшая свои организмы, но последние три тянулись реально долго. А вот сейчас у нас у всех чесались руки. В прошлый раз мы от пиратов убегали, чтобы спасти свои шкуры. На этот раз мы пиратам сами дадим почувствовать, каково это быть мишенью. Весь флот пиратов был в системе. Всего два корабля патрулировало, что меня несомненно радовало. Один асминец и один фрегат облетали систему, но это была просто видимость для создания иллюзии безопасности. Вся остальная пиратская флотилия находилась внутри космической станции в большом порту. Но был и малый, куда прилетали именно патрульные корабли. Это место и было нашей целью номер один. Точнее, мы там планировали состыковаться, предварительно разгромив крупный порт, чтобы нанести максимальный вред. Уже на подлете к станции Элси смогла перехватить управляющий сигнал малого порта. Это очень радовало. Теперь противник просто не узнает о том, что мы пристыковались. А инфракрасное сканирование показало, что в этом отсеке врага нет. Да и кислорода там тоже не наблюдалось. Видимо, из-за его экономии и ненадобности его оттуда выкачали. Они что? От жилых отсеков до патрульных кораблей в скафандрах ходят. Придурки. Готовность 10 минут. Раздался голос Алисы в динамиках. Лаки, остаешься на корабле, будешь охранять его посредством установленных турелей. Костя, ты тоже тут останешься. В случае крайней необходимости уведешь птичку со станции. Пока мы не подорвем большой порт, старайтесь не рыпаться. Даже там мы будем в состоянии маскировки. А почему бы нам сразу не отступить, чтобы прикрывать вас из космоса? Вот теперь это был Лаки причем его вопрос был весьма резонным. «А если нас прижмут, нам куда отступать?» Резко вопросом на вопрос ответила молния. «Вот для этого вы нам и нужны. Мы постараемся скрытно обезвредить как можно больше пиратов, а после подорвать сам порт. Если получится перехватить узел основного управления, то это будет нашей победой, иначе... Короче, сидите на станции до моего приказа, ясно? А как ты нам этот приказ передашь?» Спросил Костя, который не был в курсе того, что у всех бродяг есть возможность установить с помощью высоких технологий мысли-каналы. Через Лаки. Он остается за старшего на корабле. Отдала распоряжение Молния. Готовность 3 минуты. Пульсар, Войд, Жду вас в десантном отсеке. Пройдите через грузовой отсек. Элси на время миссии выделит для вас необходимое количество металла для формирования брони. Мне хватает. По мысли-каналу передал я информацию Алисе. На систему замкнутого дыхания тоже как и на несколько других примочек. Класс брони тоже позволяет разгуляться, даже на запас стрел есть. После последней миссии я неплохо так разжился металлом. «Хорошо», – удовлетворенно ответила девушка. «Это радует. Готовься к тому, что ты будешь действовать на передовой. У тебя самые подходящие для этого способности. Если будет надо, я тебе перекачаю нужное количество энергии». «Ах да, чуть не забыла. Переключилась на наш общий мысли канал «Молния». «По завершении миссии у каждого будет расширен предел накопителей энергии до ста килоджоулей. А то ваши 40 меня совсем не устраивают». «А ты можешь это сделать?» Со смешком уточнил Лаки. «Я? Самая старшая по званию в нашей системе?» Надменно и самодовольно говорила Алиса. «У меня есть все права над управлением нашей локальной сетью Академии. Так что да, я могу это сделать. Но в разумных пределах. Элси не даст мне слишком сильно раскатать губу». Я не главнокомандующий, чтобы делать из нас супербойцов. А у тебя какой объем хранилища энергии? Уточнил Пульсар. Полторы тысячи. Спокойно ответила девушка. У вас к концу второго года обучения как раз должно было быть хранилище размером в сотню. А я вот не дотянула до конца пятого года под нужные размеры. Выпускаются обычно с тремя тысячами, а у меня полторы. А тебе не должно быть присвоено очередное звание? Уточнил уже я. После этой миссии Элси определила мне новое звание как награду. И я согласилась с этим. Если вдруг мы сможем найти какого-нибудь выпускника, то у меня будет все равно власть в руках. Младшего прилегуса дадут мне. А теперь хватит болтать, бегом ко мне. Я уже открываю дверь, усмехнулся я, заходя в десантный отсек. Алиса стояла уже в полной боевой готовности, причем в прямом смысле этого слова. А еще она провела редизайн своей брони. Золотые и синие оттенки очень колоритно сочетались друг с другом. Целиком синий шлем с тонкой полоской защищенного визера, золотистые наплечники с золотистым нагрудником и одноструйным реактивным ранцем за спиной. К соплу ранца от шлема шла синяя полоска, словно показывая путь выброса реактивной струи. Синяя броня на плечах и ногах, золотая на предплечьях. Синие кисти и как изюминка на торте. В правой руке у нее был клинок, лезвие которого выделяло смертоносную энергию. Напрямую подключен к накопителю? Подошел я к ней, не спуская глаз ее оружия. «Именно. Тратит около одной единицы в час. Немного, но и мало. спокойно пояснила она. «У меня был бы паритет. У меня производство равно одной единице в час», — усмехнулся я. «Ждем пульсара и выступаем?» «Да», — кивнула она, неотрывно смотря в камеру перед стыковочным отсеком. Пульсар появился практически через 10 минут, за что его Алиса хорошо так обругала. «По сути, нас могут обнаружить. Система маскировки не идеальна и жрет очень много энергии. А она у нас так быстро не запасается, как сейчас жирается включенной маскировкой. Так что у нас каждая минута была на счету. Как мы выйдем, у нас будет около 10 минут, чтобы добраться до пульта охраны. Он находится примерно тут. Перед моими глазами появилась карта базы пиратов. Причем весьма подробная. Видимо, Элси смогла загрузить ее из отдельного фрагмента системы. Алиса тем временем продолжила. Там мы должны будем полностью отключить всю охрану станции. Тогда мы себя и раскроем. Точнее, враг будет знать про наше присутствие, но не будет знать, где именно мы находимся. Пульсар, ты останешься там. Понял?» Кивнул он. «Войд», повернулась ко мне девушка. «Потом мы с тобой пойдем вместе до этого узла, где и разделимся. Я направлюсь в сторону главного узла управления, а ты должен будешь уничтожить основной порт». По нашим подсчетам, после обнаружения у нас будет где-то час, прежде чем первый корабль будет выведен со станции. К этому времени ты должен будешь уже разложить всю взрывчатку и подорвать ее с безопасного расстояния. С твоими способностями это будет несложно. Но на всякий случай держи. Алиса протянула мне руку, на которой тут же исчезла перчатка. Зато на ладони остался маленький диск. Этот диск система тут же идентифицировала как внешний накопитель энергии в 100 кДж. Полезное приобретение. Я его тут же взял, разместил в центре ладони, и система выдала, что для его интеграции необходимо активировать броню, что я и сделал. Моя темная броня с синими полосками за пару мгновений появилась на мне. Мой угол обзора немного сместился. Я стал чуть выше, все же броня увеличила мой рост почти до двух метров. Следом активировал броню и пульсар. И у него она была с синим оттенком, что меня позабавило. Вот только основной цвет был белый. А у нас даже есть командный цвет. Высказалась на эту тему Алиса. «А мне нравится. Надеюсь, у Лаки тоже броня с синими оттенками? Вроде есть там такой?» Задумчиво ответил Пульсар, машинально потянув руку, почесать волосы на затылке. Но тут же опомнился и опустил руку, видимо, поняв, что он стоит в целиком закрытой броне. «Ладно, неважно. Готовимся выходить через три, два, один. Сначала за нами закрылась одна дверь. Почти за пару мгновений весь воздух из маленькой камеры, где мы стояли, откачался». А система предупредила, что во внешней среде полностью отсутствует кислород. После чего открылась вторая дверь. Тут же заработал таймер миссии в 10 минут. Комната управления охраной располагалась довольно близко. Надо было перебраться с малой станции на крупную. Там подняться на два яруса и пройти несколько сотен метров до комнаты управления охраной. Вот только беда в том, что нас могут отследить в тот момент, когда мы будем переходить из малой станции в большую так как придется пройти ту же процедуру, как и при выходе из нашего эсминца. Только кислород там будет закачиваться в помещение. Я достал на этот раз свой лук. Лучшее оружие для скрытого ведения огня. Почти бесшумное. Идеально для того, чтобы незаметно снять противника. Один минус. Потом придется ходить собирать боеприпасы, так как на формирование одного уходило аж 100 грамм умного металла. А у меня запасы не резиновые. В свободном резерве всего около 3 килограмм оставалось. Как мы и убедились, нас никто тут не ждал. Никто не ожидал, что кто-то будет стыковаться к станции в тот момент, когда патруль находился на дальней стороне системы. Даже камеры не работали. Хотя, судя по их внешнему виду, они тут никогда и не включались. На парочке даже стекла разбиты. К переходу с малой станции в крупную мы подошли через 3 минуты. Все же мы проявляли осторожность. Не хотелось нарваться на какую-нибудь автоматическую систему охраны или ведения огня. Так нас моментально раскроют. Но обошлось. Всем было просто плевать на этот отсек, пока он не использовался. Наверное, у них было правило. Нет кислорода – нет проблем. У меня возникла идея. Сейчас мы общались чисто тройкой, чтобы нас не отвлекал Лаки своими лишними расспросами. Выскажусь. «Валяй», – ответила девушка, попутно приказывая Элси открыть нам проход в переход, а также начать закачку туда кислорода, как мы окажемся внутри. «Мы сейчас не встретили никого, так как не было кислорода, так?» Ну говори давай, мы на миссии, причем серьезной. Хочешь что-то предложить кратко, но чтобы весь смысл был передан? Предлагаю выкачать кислород со станции, если появится такая возможность. Если есть резервуары, то в них, если нет, то в открытый космос. Со временем все равно сможем восстановить все запасы кислорода. Предложение дельное, скорее всего, им воспользуемся. Сразу много проблемных вопросов закроем. Не придется много тратить сил на то, чтобы зачищать станцию от пиратов, но порт с кораблями все равно надо будет подорвать. «Жестокие вы, как-то обиженно сказал Пульсар. И нечестно так. Хочешь, чтобы нас расстреляли? надавливая своими мыслями, спросила Молния Уноя. Нет. Тот сразу отступился. Тогда и не возникай, меньше сражаться меньше проблем. Так, если будет крупное столкновение, то боевой порядок следующий: я на передовой, за мной Пульсар, последним стоит Войд. Ты снайпер, у тебя самые важные способности, тебя не должны ранить. Готовность 3 секунды. Открываю Вручную, открыв дверь на большую станцию, мы моментально вывалились в коридор. Но была тишина, была пустота. Коридор был вообще пуст, что меня несколько нервировало. Я ожидал встретить хотя бы постовых. Но блин, как они могут так поступать? Это же хрена не логично. Или они так надеются на то, что их спасет отсутствие кислорода? Безупречная наивность. Усмехнулась про себя девушка. Выдвигаемся. Держа оружие на изготовке, мы довольно шустро передвигались по этажу но при этом старались шуметь как можно меньше. В некоторых помещениях иногда слышались беседы, пьяный гомон, хохот, ну и все в таком духе. Видимо, отмечали что-то. Ну и пусть. Пьяные пираты нам только на руку. Сложнее им против нас потом сражаться будет. Добравшись до лестницы, мы быстро поднялись на нужный ярус, где нас уже ждали проблемы. Компания из пятерки пиратов шла ровно нам навстречу. У всех у них было с собой оружие, что неудивительно. Так что они его моментально выхватили, увидев неприятеля, и начали по нам полить. Я бы тоже так сделал. А то идешь себе мирно общаешься, а тут бац, вылетает три закованных в броню тела. Я успел только натянуть тетиву, как все уже закончилось. Не зря у Алисы позывной молния. Она так же быстра и молниеносна, как это природное явление, а еще же смертоносна. Сделав рывок к противнику, преодолев с шумным хлопком около 50 метров, она первым подрубила обе ноги. Потом, не останавливаясь, прорезала второму позвоночник через брюхо, а третьему отрубила голову. Двух последних просто накрыла волной мощного электричества, из-за чего они в конвульсиях разлетелись в разные стороны. Еще минуту две ничего не происходило. Мы спокойно бежали к комнате охраны, до которой оставалось только повернуть и пройти сотню метров. Как включилась тревога. Все же не совсем они дураки. Поняли, что на них напали. Вот только уже было поздно. Час пошел. Передала мне мысль девушка, рванув в очередную группу противников. Разделалась она с ними примерно так же. Но из-за того, что новая группа оказалась больше, я даже успел сделать два выстрела. Стрелы, что меня удивило, пробили противника насквозь. А потом застряли в металлической стене станции. Выдрав стрелы, пока бежал, я догнал молнию. А потом мы вдвоем забежали в зал управления системой охраны и обороны станции. Пульсар со своим пулеметом остался стоять в коридоре на случай, если пойдет противник. Вытащив какой-то шнур из брони, Алиса воткнула его в ближайший подходящий разъем. Элси тут же начала взлом, захватывая все больше и больше управления в свои руки. Какое-то злорадство поселилось у меня в груди. Пираты так долго тут жили, что расслабились. Почувствовали свое бессмертие на этой станции. Теперь эта станция может начать убивать их, а нас не трогать. Готово. Снова раздался голос молнии в мыслеканале. Пульсар, мы выходим, ты заходишь. Пульт желательно сохранить. Но если противника будет слишком много, уничтожай его. Нельзя, чтобы они смогли снова перехватить управление. «Понял!» – кивнул он. «Только у нас проблемы. Группа противников – около 30 человек. Приближаются с двух сторон. Нужна помощь. Спина у меня не особо хорошо защищена. Пару выстрелов броня выдержат, а потом могут и пробить. Сейчас поможем!» – спокойно сказала девушка, вытаскивая шнур. Выскочив, я просто ошалел. «Я не ожидал увидеть противников в довольно хорошей броне». Видимо, у них были свои отряды реагирования. Все же они были не так безнадежны, как я предполагал. Но тем не менее, это все не то. Разделаться с ними будет куда проще, чем с теми же наемниками на моей планете. Поделив между собой две группы, пульсар стрелял в одну сторону, молния рубилась с другой стороны. А я помогал обоим. Мы начали очень быстро снижать популяцию этого нерадивого и нечистого на руку народа. Каждая моя стрела ложилась точно в цель. Спасибо интегрированной системе прицеливания. Я точно вижу, куда полетит моя стрела. А так как тут нет вообще никакого ветра, целиться во врага одно удовольствие. Пару раз для тестирования я применял способности. Усиливающая снаряды способность работала просто на ура. Летит стрела вся овеяна темно-фиолетовым мраком. Попадает в любую часть тела противника, а потом бац! Идеально ровный цилиндр от тела перемещается непонятно куда. Чаще всего внутри этого цилиндра находится сердце. Так что погибал противник моментально. А вот защитную способность я так и не протестировал. Зато смог сделать комбо из двух способностей. Переместил в пространстве заряженную стрелу. Выглядело эпично. Действуем по плану. Подошла к нам Алиса, броня которой была частично измазана в крови противника. Войд, выдвигаемся.